Глава 7. Кориана поняла разведывательный флиттер со склона, где лежала ее поврежденная воздушная лодка, оставив позади Фенша и Ленша. Ленш весело помахал ей и уполз назад под лодку. «Ты счастливее, чем была?» – спросил Марма. Кориана злобно воззарилась на него. «Я даю им три дня, чтобы починить лодку. Если они будут работать, чуть прилежней» чем я от них жду. Но, по крайней мере, лодку хоть можно починить. Да, в этом что-то есть, полагаю. Она полетела по направлению к проходу между пиками горы, покрыв за несколько минут то расстояние, которое Руис и его маленький отряд преодолевали несколько часов. Если он добрался до канала, он мог поймать баржу, но баржи очень медленно плывут. Он пока что не мог добраться до моровейника. Если даже он поехал на юг. А где еще он мог бы найти здесь быстроходный транспорт? Если он отправился на север, то искатели по запаху найдут его прежде, чем он доберется до космодрома ледяных ворот. Кориана все еще была насуплена. «У тебя это все так просто получается? А разве нет?» «Мне раньше тоже так казалось, но он скользкая Юга. Ее рот опустился уголками вниз, и она впала в мрачное молчание. Наконец Марма снова заговорил. «Вот какая кислая мина! И если ты не перестанешь так обращаться со своим лицом, то скоро его потеряешь. Разве оно не стоило тебе больше, чем десяток таких воздушных лодок?» «Оно гарантировано на сто лет», — ответила она. Но все же она улыбнулась с искусственным весельем и погладил щеки ладонями. Ты действительно думаешь, что оно может испортиться? Нет, ответил он. Я просто дразнил тебя. Она рассмеялась, и жесткой линии ее рта немного расслабилась. Она снова нахмурилась, когда они добрались до причала. Они здесь были, сказала она. Марма прищурился и посмотрел в армированное стекло иллюминатора. Пошли сперва искатели или мока. Это очень хорошее место для засады. Хорошо. Но они исчезли. Я это чувствую. Может быть. Они стояли на причале, глядя на кучку пустых оберток из-под еды. Интересно, сколько времени назад они уехали, сказала она, глядя на своих искателей по запаху. Это были два высоких паукообразных механизма, у которых были обонятельные сенсоры, И мощные автоматы, встроенные в тела. Один отправился на юг, второй на север. «Может быть, они не поймали баржу? Может быть, искатели поймают их в нескольких милях к северу или югу?» «Ну да, как же», — сказала презрительно Кориана. Скоро искатели вернулись с неудачей, потому что не смогли подхватить запах ни на севере, ни на юге. Она не удивилась. Она подняла разведывательный флитр и повела его по прямой к югу. До моровейников всего несколько дней, даже самой быстрой баржей, сказала она. Мы быстро промчимся сперва туда. Если мы их там не увидим, то пойдем к северу. Если мы его не найдем с воздуха, то вернемся сюда и пустим искателей. Хороший план, угодливо сказал Марма. Руис обхватил свою раскалывающуюся от боли голову, пока Низа нежно и осторожно массировала ему шею. Это приятное ощущение не могло отвлечь его мысли от их несчастного положения. Они стали пленниками неизвестных существ. Они путешествовали к неизвестной им цели. Перед ними встала неведомая судьба. На дальней стороне верхней палубы Мальнех и Дальмаэра тихими голосами обсуждали возможные мотивы руководившие их похитителями. Дальмаэра относился ко всему мрачно. «Они рабовладельцы. Кто же еще? Во всей огромной вселенной, кажется, нет большей категории людей, как только рабы или рабовладельцы. Ну, стали бы рабовладельцы нас так хорошо кормить. Ты стал бы тратить столько усилий на то, чтобы твои рабы были столь сладко накормлены и так хорошо бы себя чувствовали?» «Ну ладно, ты бы, может, и стал старшина гильдии, но ты нетипичное существо». По мнению Руиза, на суждение Мальнеха в преувеличенной степени влияли кулинарные переживания. Дальмаэра покачал головой. «Может быть, им это вообще не доставляет никаких хлопот? Многие из тех вещей, которые я считал невозможными, так легко и просто здесь делаются. Они летают, воскрешают мертвых». Может быть, для этого народа горячей пышки и свежевыжатый сок дается столь же легко, как нам черствый хлеб и вода? Вполне возможно, — ответил Мальнех, но вид у него был все-таки скептический. Руис перестал обращать на них внимание и стал изучать лес. Он все более молодел и начинал выглядеть гораздо ухоженнее, чем в тех местах, в которые они уже проплывали. Все чаще лесные массивы перемеживались проложенными в них дорогами, старательно ухоженными полями и постриженными газонами. Время от времени они проплывали мимо поселений. Многие состояли просто из грубых хижин. Кое-где встречались охотничьи домики, элегантно построенные из камня и дерева. А однажды они даже проехали мимо замка, выстроенного из какого-то блестящего голубого материала, вроде керамических блоков. Он весь словно состоял из тонких шпилей и летящих зубчатых крепостных стен. «Что это такое?» – спросила Низа. «Богатый дом», – рассеянно ответил он. «Как раз подходящее место», – подумал он, – «чтобы украсть воздушную лодку». Горкие бесполезные уколы сожаления больно ранили его душу. Вскоре Кориана доберется до них. И что тогда?» Даже если предохранительное поле действовало в обе стороны, Кориана, вероятно, владела достаточно мощным оружием, чтобы разбить его. Наверняка даже у ее Макросара такое оружие было. День тянулся медленно. Чуть погодя, Дальмаера и Мальнех потеряли интерес к своему спору. Мальнех пошел вниз подкарауливать, когда появится их следующая трапеза. Адальмаера неподвижно сидел, глядя на проплывающие мимо виды. У Руиза было чувство горького поражения, и он не мог придумать ничего ободряющего, что можно было бы сказать Низе. Она же, казалось, не относилась к его молчанию как к чему-то грозному или обидному, и он был благодарен ей за ее тихое общество. Он попытался придумать план действия, но ничего не мог выдумать. Даже самая дикая идея почему-то не приходила ему в голову. Он подумал, уж не истощил ли он свою фантазию. Вот это была бы действительно ужасная вещь. Наконец от его мрачного настроения его отвлекло какое-то неуловимое изменение в атмосфере, чувство приближающейся опасности. Изменение в самом движении воздуха вокруг них. Он услышал странный звук, словно ветер постановал в тоннеле. Лес впереди стал как бы светлее, словно они приближались к просеке. Руис поднялся и пошел на наблюдательную вышку. За ним последовала Низа. Они стояли на вышке вместе, когда лес кончился, и они выплыли на солнечный свет и свободное пространство. Сердце его упало и взлетело одним резким биением. О, прошептала Низа, что это? Руиз глубоко вздохнул. Местный зовут это место лезвием. «Значит, ты знаешь, где мы?» «Думаю, да». Теперь баржи двигались сквозь пустынную и бесплодную скалистую местность. Впереди них, казалось, кончался мир. Земля уступала место бледно-голубому небу. Канал обрывался в пустом воздухе. Казалось, канал превратился в тонкий и длинный палец неподвижной воды, которая никуда не вела». Казалось, ничто ее не поддерживает, кроме монобетонных берегов. Баржи начали замедлять ход, но по их теперешней скорости торможения очевидно было, что баржи так и не остановятся, прежде чем они доберутся до края. Ветер завывал, продувая пространство насквозь, подгоняя их к краю обрыва. Низа впилась в его плечо. «Мы погибнем?» «Наверное, пока нет», — сказал обнадеживающий Руис. Он выгибал шею, пытаясь увидеть хоть краем глаза, что лежало впереди, внизу, под обрывом. Баржи замедлили ход еще больше. Не первая из них вылетела в пустое пространство. С ней ничего не случилось, и он почувствовал, как Низа слегка расслабилась. Потом баржа перед ними проплыла в воздухе тоже без каких-либо печальных последствий. Когда пришла их очередь, Руис увидел то, что и ожидал. Может быть, в тысячи метрах внизу, в 20 километрах от них, по прибрежной равнине, из яркого океана поднималась к небу куча странных причудливых силуэтов, высоко вздымаясь в ясное небо. Они не были похожи ни на что, доселе известные миру. Нечто вроде изуродованных небоскребов, или же страшно изрезанных и перекрученных гор, которые иногда в основании даже были уже, чем наверху. С такого расстояния, на котором они были, невозможно было даже оценить размах этих строений. Как же это? Как же может сразу существовать столько воды? Это ведь вода, правда? А это... это строение? Глаза низы вылезали на лоб. Это вода, хотя не того сорта, чтобы ее пить. Место это называется Моровейник. Она посмотрела на него: Ты здесь бывал? Множество раз. А что это за место такое? Руис вздохнул. Это город своего рода, или, можно сказать, тысяча самых разных городов. Но главным образом, это то место, где рождаются пираты, и куда они приползают умирать. К этому времени и последняя баржа скользнула в никуда. Мальнех с грохотом примчался вверх по лестнице, бледная от ужаса. «Все-таки, — с удовлетворением отметил Руис, Мальнех хотя бы сохранил способность двигаться». Дальмаэра вцепился в поручни. Лицо его застыло. На нем выступил обильный пот. В первый раз с тех пор, как Руис познакомился с ним, старшина гильдии выглядел так... Словно не способен был вообще что-либо делать. Может быть, он просто страдал страхом высоты? Оглянувшись на край обрыва, который они перевалили, Руис почувствовал дрожь того же самого страха. Скала черного базальта, казалось, поднималась сзади в бесконечность, а равнина была так далеко внизу, что она казалась ненастоящей. Панорама в какой-то туманной картине. Он взял Низу за руку и присоединился к остальным. «Не бойтесь», — сказал он. «О, разумеется, нет», — сказал Мальнех, осторожно облокачиваясь на поручень. «Видимо, он достаточно владел собой, чтобы еще оказаться способным на саркастическое замечание». ройс усмехнулся. «Нет, правда, это такое устройство. Оно зовется шлюз. Если я только не ошибаюсь самым страшным образом». Нас аккуратно опустят на равнину, где мы продолжим свое путешествие. — Правда? — Мальнег встряхнулся и попытался улыбнуться. Как раз в это время баржи, которые до этого казались неподвижными, вздрогнули и стали опускаться. Дальмаэров взвизгнул, а потом покраснел и смутился. Он постарался оторвать руки от поручни. — Меня это очень уж внезапно застало, — объяснил он. Но вид у него стал спокойнее, когда они уже не находились на самом верху. Бока шлюзов были из того же самого серого монобетона, который облицовывал берега канала по дороге сюда. По мере того, как они опускались вниз, маленький квадратик ясного неба над шлюзом становился все меньше и меньше, и на барже зажглись огни. При этом мягком освещении Руис заметил, что стены шлюза были изрисованы самыми разнообразными рисунками. Видимо, в прочный монобетон они были вожжены различными бластерами. Шли они в основном по вертикали. Причем почерк растягивался в зависимости от скорости, с которой вандал опускался или поднимался в шлюзе. Многие надписи состояли из обычных инициалов – имен, дат. Но остальные состояли из лозунгов, обращений и посланий. Большая часть была на незнакомых языках, неведомых алфавитах и значках. Но поблизости одна, огромной шахты, Руис увидел надпись, которую смог прочесть. Оставь надежду, коль не можешь плавать. Так гласила надпись. И Руис рассмеялся. Они остановились. Баржи покачивались и подпрыгивали на маленьких волнах. "Не знаю, что хуже", сказал Дальмаера. Повиснуть на небе или быть погребенным заживо? Прошла минута. Огромные ворота шлюза поднялись, и баржи выплыли на солнечный свет. Воздух неожиданно задушил их. Было градусов на 15 жарче. К тому же воздух был пропитан влагой. Руис почувствовал запах моря и подумал о том разложении, которым вечно веяло от моровейника.